Глава третья. Выбор образа. Утром следующего дня, после одиночной тренировки, я сидел на залитой светом кухне и ел свой завтрак, состоящий из каши и пары пышных ватрушек с творогом. Компанию мне составила Лили, листающая ленту соцсети. Неожиданно ее телефон пискнул, и секретарь воскликнула. «Наконец ты станешь похож на человека, Михаил!» «Что на этот раз случилось?» «Гаврилов уже пошил твою одежду?» «Здорово!» Я скривился, представив, как снова придется тащиться в город за покупками. «Наш портной предложил привезти вещи в особняк, если мы пожелаем». «Мы пожелаем!» Торопливо воскликнул я. Надоело ходить в шмотках с чужого плеча. «Надо будет выяснить, достаточно ли у моей компаньонки одежды. Быть может, стоит выдать ей денег или предложить съездить в торговый центр?» И я задумался, а есть ли здесь интернет-магазины с доставкой? Было бы здорово, если бы ей не пришлось таскаться по магазинам. И девушка смогла бы заказать себе все, что ей нужно без лишних заморочек. Но думать об этом стоило без спешки. В дверь позвонили. Лилия не стала дожидаться, когда гостей впустят, и сама направилась к выходу. Я доел завтрак и лишь после этого покинул столовую. В гостиной меня ждали Гаврилов с моим секретарем. Увидев меня, мужчина широко улыбнулся и протянул руку, которую я с готовностью пожал. «А я вот тут рассказываю дрожайшей Лилии Владимировне о том, что никогда не работал с таким удовольствием. Мне пришла новая ткань с темно-серой и синей нитью, ровно на костюм. Но я никак не мог решить, кому пошить его, уж больно оттенок специфический. А потом меня будто током ударил, это ведь будет к лицу княжичу Морозову». Я подумал, что редко встретишь настолько увлеченных своим делом мастеров. Позади портного стояла стойка, на которой виднелся ряд вешалок. Каждая вещь на плечиках была закрыта в чехол. Я насчитал их пару десятков. «У меня есть помощники», — правильно понял мой немой вопрос Гаврилов. «Семья у меня большая, и дело свое все знают». «Том и без семьи», — философски заметил я. «Все вещи в идеальном состоянии», — продолжил Портной с гордостью. «В них и к самому императору на прием не стыдно попасть». «Не сомневаемся», — сказала Лилия. «Вы будете осматривать работу?» «Проверка не нужна», — отмахнулся я. «Премного благодарен вам за то, что привезли все сами. Ваша забота очень кстати». «Сейчас у Михаила Владимировича почти нет свободного времени», — кивнула Лилия. «Дела Синода, сами понимаете. Мы могли бы прислать водителя». «Что вы!» — Гаврилов всплеснул руками. «Я бы не посмел сложить мундиры в коробки. зная, что сейчас есть отпариватели модные, но я человек старой закалки, и мне было приятно посетить ваш дом». «Позвольте угостить вас чаем», — предложил неожиданно возникший на пороге дворецкий. «Буду вам премного благодарен». «И я бы попросил вас, Федор, дать господину Гаврилову в подарок сет нашего семейного сбора». Довольно улыбнувшись, старик дал отмашку своим помощникам отнести одежду в гардеробную. Мы попрощались, я пошел наверх по лестнице. Гардеробная находилась на втором этаже и занимала приличную площадь. В комнате высились ряды полок вдоль стены шкафы с закрытыми дверцами. Здесь густо пахло лавандой, но сразу после того, как включился свет, заработала вытяжка, разбавляя застоявшийся воздух. Вешалку на колесиках закатили и оставили в центре комнаты. Лилия деловито принялась снимать плечики и вешать их на свободную стойку у правой стены. Носильщики бодро занесли еще несколько свертков из крафтовой бумаги, перевязанной бечевкой. «Сорочки?» — строго уточнила Лилия. Получив утвердительный ответ, указал на диванчик. «Оставьте там». Вскоре вешалка была свободна и ее выкатили прочь. Лилия беззастенчиво начала открывать чехлы и вытаскивать одежду. «Да чего ж хорош, Гаврилов!» — пробормотала она восхищенно. «Знаешь, он шьет мундиры даже великому князю». «Серьезно?» — удивился я. «А с виду не скажешь, что он такой крутой. Да и лавка у него выглядит скромно». «Не все то золото, что блестит!» — хмыкнула девушка. «И нам посредством такой портной?» Лилия приложила ко мне белоснежную рубашку и цокнула языком. Морозовы старая семья нам не отказывают в услугах, даже несмотря на тяжелые времена. Ясно. Гаврилову проще сделать нам скидку, чем вынудить пойти к другому портному. Но и нам невыгодно менять мастера. Если мы попытаемся сэкономить и пошьем мундиру неизвестно кого, то завтра об этом прознают те, кому эта весть покажется горячей. И новостные каналы будут повизгивать, что еще один старый род ведьмаков измельчал и вот-вот испустит дух. «Как же все сложно!» Я прошелся вдоль стены, рассматривая заполненные полки слева. «Это вещи Дениса», — пояснила девушка. «В особняке нет необходимости иметь отдельные гардеробные для каждого члена семьи. Вся одежда хранится тут. Федор выбирает подходящие костюмы и разносит их по комнатам. Сам следит за их чистотой и целостностью. «Вон там», — Лилия махнула рукой в сторону дальней стены, — «шкафчик с украшениями». Я подошел к стойке, больше походящей на витрину магазина. На бархатном основании виднелись два ряда наручных часов разных оттенков металла, изысканные булавки и зажимы для галстуков, карманные часы с витыми цепочками, множество запонок, кольца с гербом семьи. В стороне лежали ремни с широкими пряжками. «Нехило!» — присвистнул я. «Все это является частью официальных костюмов», — пояснила Лилия. Поверь, ты вряд ли разберешься, какие аксессуары к какому образу подойдут. Федор сам всегда подбирает комплект. — Как он все успевает? — подивился я. — Приходится, — пожала плечами девушка. — У семьи нет возможности нанять больше персонала. — Скоро все изменится. Секретаря кинула меня долгим взглядом, потом быстро подошла и потянулась, словно собиралась обнять. Я изумленно втянул в себя воздух, но вовремя заметил, что Водянова взяла с полки позади небольшую подставку с набором аксессуаров. «Это парюра для официального выхода в свет», — пояснила девушка немного охрипшим голосом. Потом откашлялась и отошла в сторону. «Для чего?» — я рассматривал элегантные часы, запонки и кольцо. «Тебя вызвали в Синод. Будут выбирать образ». «Ясно». Удачно, что Гаврилов привез достойную одежду, в которой не стыдно выйти в люди. «Считаешь, кто-то будет на меня пялиться?» — усмехнулся я. «Прекрати поясничать, строго оборвала меня девушка. «Считай, что у тебя первый выход в свет». Она сунула мне рубашку, затем брюки, жилетку, пиджак и галстук. Последний она подбирала особенно тщательно. «Ты тоже в этом разбираешься?» — на всякий случай уточнил я. «Не теряй времени и переодевайся!» — распорядилась секретарь, отвернувшись к стеллажу с обувью. — Хорошо, что у тебя размер, как у князя Владимира. Тут много новой обуви, которую можно позаимствовать. Вот эти туфли будут к месту. Я не стал строить из себя невинность и быстро снял одежду, чтобы надеть предложенную лилией. Затем обулся. Тут, наконец, заметил в углу висящие на вешалке вакуумные пакеты с одеждой. — А это что? — кивнул я в сторону шмоток. — Это вещи князя Владимира. — тихо пояснил Водянова. — Мы считаем, что он не погиб, в отличие от остальных. — Мы? — Ты можешь думать, как хочешь, — огрызнулась Лилия. — Но я верю, что он вернется. — Вряд ли он будет рад моему присутствию. — как Тогда сделай так, чтобы ему не было стыдно за тебя. Девушка подошла ко мне и принялась завязывать галстук. Потом выругалась и отбросила его прочь. — И чего? — Не то. Она нахмурилась, отошла к полке, чтобы вернуться с чем-то в руке. Тут уместен шейный платок. Она ловко свернула кусок ткани в затейливый узел и затем скрепила ее длинной иглой с темной каменной бусиной на конце. Чтобы безделиться не выскользнула, на другую сторону девушка надела силиконовый колпачок. Затем Водянова отступила на пару шагов и осмотрела меня с задумчивым видом. — Повернись, — приказала она. — Подними руки. — Отлично. «Ты сейчас ведешь себя, как моя мать, когда выбирала мне костюм на выпускной». Я улыбнулся, подумав, что примерка костюма в крохотной комнатке обычного отдела в торговом центре выглядела иначе. и Эта одежда была куда проще. Повернувшись к зеркалу в полный рост, я понял, что разница очевидна. «Офигеть!» — выдал я шепотом. «Согласна», — хмыкнула Лилия, и тут же добавила, — «выглядишь достойной семьи Морозовых». Все же хорошо сшитый костюм сделал из меня другого человека. Я повернулся, расстегнул пуговицы пиджака и кивнул. Отражение повторило мое движение, подтверждая, что это и впрямь я. Осталось еще кое-что, и девушка наскоро расчесала мне волосы небольшим гребнем. Потом отошла, осмотрела меня и вернулась, оказавшись ко мне вплотную. В этот раз я был уверен, что она не собирается касаться меня, Однако Водянова удивила, проведя влажным пальцем по коже у меня за ухом. «Аромат стоит наносить правильно?» — улыбнулась она. «Пройтись по точкам пульсации вены артерий». «Почему просто не брызнуть из флакона?» — криво усмехнулся я. «Хороший парфюм очень стойкий и достаточно пары капель. К тому же он содержит масла, они могут оставлять следы на ткани». Между нами повис аромат горячего дерева, дымной полыни и амбры. Я вдохнул его и задержал дыхание. Игра света и тени сыграли с моим зрением злую шутку. Мне показалось, что глаза девушки стали больше. Фиалка в фиалковой глубине качнулись неясные тени. «Не смотри в бездну», — произнесла сирена, едва слышно, и прикрыла веки. Потом отвернулась и отнесла флакон к дальней стене, где и поставила его на полку. «Машина уже ждет тебя внизу». Ее голос звучал странно. От него в груди гулко забилось сердце. Спасибо. Я направился прочь из комнаты, борясь с желанием вернуться и вновь посмотреть в глаза Водяновой. В гостиной меня ждал Федор. Старик цепко оглядел меня и довольно улыбнулся. Вам помогла с выбором Лилия Владимировна? Порой она меня безумно раздражает, отозвался я. Водянова особенная девушка, не стал спорить дворецкий. Но она предана семье и переживает за нее намного больше, чем вам кажется. Я читал между строк и видел, что Федор чуточку напряжен. «Все будет хорошо», — твердо пообещал я. «Морозовы еще покажут империи, чего не стоят». На мгновение мне показалось, что у старика повлажнили глаза. Его сухая щека дернулась, а губы растянулись в вежливые улыбки. «Мы все в вас верим, мастер». Спрашивать, куда вновь запропастился братец, я не стал. Наверняка у него есть свои заботы, о которых мне не следует знать. То, что он не следит за каждым моим шагом, уже хорошо. «Я не подведу», — сказал я, когда вышел на порог и направился к машине на подъездной дорожке. Сказано-то было скорее для самого себя, нежели для кого-то еще. Петр открыл мне дверь, а потом занял водительское место. «Синод, верно?» — уточнил он. Я кивнул. До города мы добрались довольно быстро. Улицы здесь были загружены транспортом, по мостовым прогуливались большие группы людей. На этот раз я сумел рассмотреть множество рекламных баннеров, на которые в прошлый свой визит как-то не обратил внимания. Теперь же видел их слишком много. Над проезжей частью мелькали перетяжки с фамилиями семей ведьмаков. С билбордов улыбались то жизнерадостные пожарские, то загадочные воронцовы. Среди всех лиц я даже не сразу узнал младшего Долгорукого. Отчего-то запомнился мне этот крысёныш с искривленным от страха рылом. А на щите автобусной остановки он держал в руке смартфон и улыбился во все свои тридцать два зуба. На одном из зданий виднелся огромный плакат с красивой девушкой в белой рубашке и короткой юбочкой. Это была Шереметьева. Невольно залюбовавшись, я подумал, что хотел бы снова ее увидеть вживую. Пожалуй, стоит написать и предложить пообедать вместе. Однако главное, что я отметил, так это массовая реклама ведьмаков. Они предлагали охранные системы, держа в руках каменные замки, другие — зубную пасту, демонстрируя белоснежные улыбки, третьи смотрели с фотографий, усыпанных по краям кофейными зернами. Каждая семья была лицом какой-нибудь фирмы или товара, и только Морозовых я нигде не видел. Впрочем, это не особенно удивляло. Мы не были медийными звездами. «Времена меняются», — пробормотал я, поправляя запонку на манжете рубашки. Тут я вспомнил о том, что скучала о магазине на диване. Вбил в поиск браузера нужное слово и удивился. Результатов не было. То есть тут не было маркетплейсов. Мелкие магазинчики, конечно же, присутствовали, но больших, где можно заказать все, от пачки риса до лодки, не нашлись. Придется расспросить об этом Дениса, а если не повезет, то и Лилию. Секретарь меня чаще всего раздражал, и каждый разговор с ней грозил перерасти в лекцию или перепалку. «Мы уже подъезжаем, мастер», — привлек мое внимание водитель. Михайловский собор выселся в самом центре площади. Справа от нее виднелась белая колоннада манежа, а дальше у набережной расположились здания Сената и Императорский дворец. За синие лентой реки блестел на солнце шпиль военно-морской школы. Напротив собора красовался памятник семьям-основателям, тем, кого позже назовут великими ведьмаками. Машина въехала на территорию собора. Остановилась, и двое служек тут же подошли к авто. Один из них открыл дверь, помогая мне выйти. — Спасибо, — пробормотал я. Выбрался во двор, осмотрелся. Здание Михайловского собора поражало своей красотой. Особенно выделялись статуи, которые расположились вдоль аллеи героев. Здесь были собраны все влиятельные люди империи от древних времен до наших дней. Всего фигур было около сотни. Императоры, главы крупных семей, промышленники, выдающиеся представители Синода. Чуть особняком стояли деятели искусства и культуры. Писатели, поэты, режиссеры, композиторы. Заканчивали композицию «Ведьмаки». Правда, представитель не всех семей удостоились высокой чести стоять в этом ряду. «Идемте, мастер», — произнес один из служек. «Я вас провожу. Держите». Он протянул мне бейджик, точно такой же, какой мне выдали перед участием в фестивале. Даже надпись была той же. «Михаил Морозов. Темный ведьмак». Я взял его на дело и отправился следом за служкой через двор. Башня Синода высилась за зданием собора. Она была оформлена в стиле колокольни, на крыше которой с мечом в руке возвышался слуга спасителя. «Провожатый провел меня в холл мим поста охраны, к большой статуе основателей. Семь ведьмаков, высеченных в куске камня, грозно взирали на входящих. И от этого взгляда становилось не по себе. Скульптор был настоящим гением, фигуры выглядели очень реалистично». По коридорам сновали люди в белых рясах. У всех на груди висели бейджи, на которых было написано имя, этаж и отдел. Слушка сопроводил меня до нужного этажа. Остановился у двери с номером 1408 и приложил карточку к электронному замку. Тот пискнул, дверь щелкнула, и Слушка впустил меня в зал. «Добрый день, мастер Морозов. Прошу вас, проходите, присаживайтесь». Улыбающийся парень в очках в тонкой золотой оправе указал на кресло. В комнате меня ждали четверо. Два парня и две девушки в привычных мне уже рясах. Все они приветливо улыбались и казались похожими друг на друга, отчего становилось немного не по себе. Все четверо в руках держали одинаковые желтые папки. Зал для совещаний был просторным, с большими окнами, из которых открывался прекрасный вид на город и небо в клочьях облаков. В центре помещения стоял круглый стол. У стены приютилась доска на колесиках. Я прошел в комнату и уселся в кресло в ожидании очередного очень важного разговора. Итак, Михаил Владимирович, позвольте представиться. Меня зовут Антон, я начальник отдела аналитики. Это Инна, моя помощница. Парень в очках указал настоящую рядом с ним светловолосую девушку. Но это Наталья из отдела рекламы Никита, дизайнер. Он указал на темноволосых парня и девушку, и те с улыбкой поклонились. Я только кивнул в ответ, и Антон продолжил. «Отдел аналитики детально изучил ваш последний бой. Ну, тот самый, в котором вы истребили культ. Прекрасная схватка. Какая постановка в кадре. Камера вас любит. Я даже в какой-то момент подумал, что видео постановочное». Он испытующе посмотрел на меня, но я только неопределенно пожал плечами. И Антон невозмутимо продолжил. «Ваш рейтинг быстро растет, и мы хотели бы, чтобы количество ваших подписчиков росло еще быстрее, а вы хотите?» Вопрос был глупым и явно риторическим, но я снова кивнул. «Тогда вам нужен образ», — вдохновенно продолжил Антон. «Простой, но запоминающийся, который будет ассоциироваться только с вами». С этими словами он вытащил из папки лист и закрепил его на доске. На белом полотне оказалась фотография, на которой был изображен парень в длинном черном плаще и высокой шляпе. «Это...» — начал было я, но Антон меня перебил. «Костюм», — объявил он. «Запоминающийся, узнаваемый образ, который идеально подойдет темному ведьмаку. Такой образ был у темного охотника, охотника на вампиров и одного линчевателя. Правда, линчеватель был без шляпы. Все эти персонажи запомнились людям». «Образ узнаваем». Добавил Наталья, Такое проще продать. Ну, логично, и не поспоришь. Правда, в уже готовый образ нужно будет внести кое-какие изменения, которые будут персональными только для вас. Ваша эмблема фирменный знак. Мы уже провели первичные исследования и подобрали для вас несколько экземпляров. Вы готовы? Он с интересом посмотрел на меня и я кивнул. К доске вышел Никита. Начнем с базовых. Он открыл папку, достал несколько листов и принялся закреплять их на доске. Три черепа, смерть с косой и черный кот. За черепа, кстати, проголосовало большинство людей в фокус-группе, вставил Антон. 68% людей в возрасте от 14 до 50 лет. Вы бы еще летучую мышь предложили, буркнул я, и четверка озадаченно переглянулась. А это идея, протянул Антон, потирая ладонью подбородок. Символ вампиров. Гениальный и в то же время просто!» Никита тут же нарисовал на доске маркером символ. Летучую мышь с распростертыми крыльями. «Такую?» — уточнил он, но я промолчал. И дизайнер продолжил. «Если добавить значок на шляпу...» «Да к черту шляпу!» — воскликнул Антон. «Маска! Элегантная, на верхнюю половину лица, на макушке...» «Лучше маска на рот». «Не-не, ребят!» прервал я начинающийся спор. Давайте вернемся к плащу и шляпе. Думаю, мышь в маске не совсем то, что хотели бы видеть люди. Четверка снова переглянулась. Наверное, вы правы, нехотя протянул Антон. Хотя идея была хороша. Оставим ее на потом, ответил я. Давайте вернемся к утвержденным вариантам. Никита кивнул. Итак, ядовитый зеленый черепа, смерть с косой или черный кот? Черепа. Неуверенно протянул я. Наверное. «Простой, но в то же время запоминающийся знак», торжественно произнес Антон. «Прекрасный выбор». «Это все?» — уточнил я. «Почти», — уклончиво ответил Антон. На следующей неделе Синот официально объявил презентацию двух новых ведьмаков. «Э, кто второй?» — осторожно спросил я. «Алина Шереметьева», — ответил рекламщик. «Мы подготовили прототип фигурки для стенда». Он же будет на баннере. Вот. Он махнул рукой и в комнату внесли ростовую картонную фигуру. Мужчина в длинном черном распахнутом плаще стоял, опустив голову и спрятав лицо под полями шляпы. В правой руке он держал обрез, а из-за плеча торчала рукоять меча. «Осталось выбрать слоган для баннера», — продолжил рекламщик. «Я предлагаю. Я иду во тьме, но служу свету. Как вам? Не слишком пафосно?» «Быть может, самую малость». Я улыбнулся, подумав вдруг, что наши миры уж очень похожи. Словно прочитав мои мысли, Антон обернулся к картонной фигуре и задумчиво пробормотал. «Шляпа, шляпа, вам не кажется, что она слишком громоздкая?» Я представил, как будут таскать на голове такую фигню и совсем погрустнел. «С ней будет много мороки», — решительно заявил я. От чего же?» — обиженно скривился Никита и стало ясно, что идея была его. — Вещь неудобная. Придется постоянно чистить или таскать грязную. — Можно потратиться на умную ткань, — не сдавался парень. — В бою она может слететь. Это может выглядеть эффектно. — Когда волосы примялись и взмокли, — уточнил я с садистской усмешкой, — не думаю, что это будет смотреться красиво. Но... — Ну, а если придется встречаться с кем-то важным? «Образ будет неуместен на серьезных встречах в помещениях. Кто в доме ходит в головном уборе?» Никита совершенно смешался и понурился. «Может быть, заменим ее на капюшон?» — предложил я. «Такой глубокий, как у монахов!» — тут же воскликнул Никита, чтобы закрывал лицо. И еще скрытый клинок в рукаве с трудом удержался я от комментария, но промолчал. «Они ведь сделают!» — сказал лишь. «Лицо закрывать без фанатизма». Мне надо видеть противника за красотой не должна страдать функциональность. «Никита, ты как думаешь?» — обратился рекламщик к дизайнеру. «Меня устраивает эта идея», — ответил тот. «Образ темного монаха очень узнаваем», — добавила Наталья. «Антипод синодника, который будет служить свету. Очень интересная концепция». «А вы что думаете?» — уточнил рекламщик уже у меня. «Капюшон удобнее и практичнее», — согласился я. Его можно снимать и надевать по необходимости. «Мы еще раз соберем фокус-группу», — решительно заявил Антон. «И еще один вопрос по поводу вашего образа, про оружие. Клинок мало подходит для темного. Это больше вяжется со светлым спасителем родной земли. Вам же подойдет топорик или коса». Я только кивнул. «Это все? Или есть еще какие-то изменения касательно моего нового образа?» Наталья подобралась и вынула из папки очередной лист. фокус группа проголосовала за смену цвета волос что опешил я у вас теплый светлый оттенок а для темного ведьмака был бы идеален пепельный а мои глаза их устраивают все верно обрадовалась вопросу девушка за серой проголосовала большая часть опрошенных нет припечатал я и хлопнул ладонью по столу красить волосы и носить линзы я не стану это не обсуждается «Почему?» — изумился Антон. «Я сын своего отца», — холодно произнес я, «и не стану менять то, чем наделила меня природа». В комнате стало тихо. Я не пытался смягчить впечатление. Молчал и недобро смотрел на присутствующих. «Взгляд хорош», — подала голос сына, нервно улыбнувшись. «Но стрижку мы можем изменить?» «Можете, но наращивать волосы не дам». «Почему?» — вновь спросил Антон. Я не ответил, потеряв переносицу средним пальцем. Фокус-группа проголосовала за небольшой шрам на скуле. Совсем уже неуверенно продолжила Наталья. «Нет», — снова сказал я. «Мы ведь можем это обсудить», — миролюбиво предложил Никита. «Я не возражаю, обсуждайте, но резать себе лицо я вам не дам». «Это можно сделать лазером», — не унималась темноволосая девушка. Ответ вам известен», — отрезал я. Уговаривать меня бесполезно. Есть вещи, на которые я не пойду. Давайте не будем. Инна запнулась и промямлила. Не будем спорить. Про татуировку вы также не желаете слышать? С обидой поинтересовалась Наталья. Могу посмотреть на ваши. Я усмехнулся ей, девица густо покраснела. Но на своей коже я буду бить только то, что выберу сам. И когда сам пожелаю. После паузы я улыбнулся и спросил. «Есть еще какие-то вопросы?» «Больше ничего», — ответил Антон. «Пока. Посмотрим, как отреагируют показатели на изменение образа». «То есть я могу быть свободен?» — уточнил я. Четверка приглянулась, и Антон кивнул. Я довольно улыбнулся, поднялся с кресла. «Ну, тогда рад был познакомиться. Я пойду. У меня еще много дел. Больше не смеем вас задерживать».